10 минут Ваймс заблудился. Не физически, а метафорически, духовно и философски. Аромат цветущих изгородей был каким-то блеклым по сравнению с ядрёными городскими запахами, и Ваймс не имел ни малейшего понятия, что такое шуршит в зарослях. Он распознал тёлок и бычков, потому что часто навещал район скотобоин. Но здешние тёлки и бычки не были охвачены ужасом. Они внимательно смотрели на него, когда он проходил мимо, словно делали мысленные пометки. Да-да, мир перевернулся вверх дном. Ваймс был стражником, он всегда был стражником и рассчитывал стражником умереть. Нельзя перестать быть стражником, поэтому он перемещался по городу более или менее незаметно. Его видели разве что те чьей профессией было замечать стражников и чья жизнь зависела от того, чтобы заметить стражника первым. По большей части Ваймс сливался с окружающим пейзажем, пока крик, звон разбитого стекла или звук зловещих шагов не возвращал его к реальности. Но тут все наблюдало за ним. Кто-то спешно удирал, испуганно улетал и подозрительно шуршал в кустах. Ваймс был чужаком, нарушителем, незваным гостем. Он миновал очередной поворот и обнаружил деревню. Трубы в отдалении он видел уже давно, но тропы и дорожки самым замысловатым образом виляли среди разросшихся изгородей и рощ, превратившихся в тенистые туннели, что было весьма приятно. И его чувство направления пошло ко всем чертям, что было весьма досадно. Ваймс совершенно перестал понимать, где находится. Он был покрыт потом и раздражен, когда вышел на длинную пыльную улицу, по обе стороны которой стояли дома под соломенными крышами, а в середине возвышалось массивное строение, буквально гласившее «Пап». Окончательным доказательством тому служили трое стариков, которые сидели на скамье возле двери и рассматривали подходившего Ваймса в надежде, что он из тех, кто охотно угощает ближнего пивом. Одежда на них как будто была гвоздями приколочена. Когда Ваймс подошел ближе, один старик что-то сказал своим приятелям, они встали и коснулись указательными пальцами шляп. Один произнес «Погодка-то, ваше слость! У Ваймса ушло несколько секунд, чтобы истолковать эту фразу. Старики слегка, но весьма многозначительно наклонили свои пустые кружки, намекая, что они действительно пусты, и это ошибка, требующая исправления. Вайм знал, чего от него ждут. В Ангбор парке не было паба, рядом с которым не грелись бы на солнышке точно такие же стариканы, неизменно готовые поболтать с прохожими о добрых старых временах, то есть о тех временах, когда кружки у них в руках еще были полны. Обычай требовал, чтобы ты наполнил их дешевым элем и услышал в ответ «Большое спасибо, добрый сэр! Ну и, возможно, еще кое-что!» Кто где был, что делал, когда и с кем. Очень ценная для копа информация. Но выражение лиц этих троих стариков изменилось, когда один из них что-то живо зашептал приятелям. Они уселись обратно на деревянную скамью и словно попытались сделаться как можно неприметнее, продолжая сжимать в руках пустые кружки. На всякий случай. Вывеска над дверью гласила «Голова Гоблина». Напротив паба находилось обширное открытое пространство, заросшее травой. Там паслись несколько овец, и в дальнем конце огромной грудой лежали плетеные ивовые загородки, назначение которых Ваймс не мог угадать. Впрочем, он знал, что такое деревенский выгон, хотя никогда его не видел. В Ангмор парке таких не было. В пабе пахло старым пивом, И это положило конец искушению, хотя Ваймс не пил уже давным-давно и время от времени позволял себе разве что бокальчик Хереса на каком-нибудь светском мероприятии, потому что в любом случае терпеть его не мог. Запах несвежего пива возымел на него тот же эффект. В жалком свете крохотных окошек Ваймс разглядел старика, деловито драившего кружку. Тот взглянул на Ваймса и кивнул. Это был универсальный кивок, который везде и всюду означал, Ты видишь меня, я вижу тебя, решай сам, что будет дальше. Хотя некоторые трактирщики дополнительно способны намекнуть, что под стойкой лежит двухфутовый кусок свинцовой трубы, на тот случай, если противная сторона намерена учинить скандал. Ваймс спросил «У вас есть что-нибудь безалкогольное?». Бармен осторожно повесил кружку на крюк над стойкой и пристально взглянул на Ваймса и беззлобно ответил «Понимаете ли, сэр, это ж так называемый пап. Люди рассердятся, если я перестану подавать спиртное!» Он побарабанил пальцами по стойке и неуверенно добавил. «Если угодно, моя жена варит пиво из корнеплодов!» «Из каких?» – уточнил Ваймс. «Из циклы, сэр! Помогает, если заперло!» «Если заперло, помогает лом!» – заметил Ваймс. «Дайте пинту!» «Нет, пожалуй, пол пинты. Ответом опять был кивок. Трактирщик ненадолго удалился и вернулся с огромным стаканом, полным красной пены. «Держите!» – сказал он, осторожно ставя его на стойку. «Воловянные не наливаем, потому что металл коробится! За счет заведения, сэр! Меня зовут Джимини, я хозяин головы гоблина!» Кстати говоря, я все ваше семейство знаю. Моя дочь служит в холле. Ну, а я обращаюсь со всеми одинаково. Потому как трактирщик – друг любого человека, у которого есть в кармане деньги. А если на него такой стих найдет, так он нальет даже тому, кто временно оказался на мели. Те трое олухов снаружи не в счет. Трактирщик каждого видел после пары пинт. Поэтому все для него равны. Джимми не подмигнул Ваймсу, который протянул руку и сказал ⁇ Я охотно пожму руку республиканцу ⁇ Ваймсу уже доводилось слышать эту нелепую тираду. Каждый, кто стоял за стойкой, считал себя одним из величайших мировых мыслителей, и разумнее всего было им подыгрывать. После рукопожатия он добавил ⁇ Сок отличный! Пряная штука! ⁇ Да, сэр! Моя жена кладет в него перец чили и семена сельдерея, чтоб казалось, будто пьешь что-то серьезное. Ваймс облокотился на стойку, чувствуя необъяснимое умиротворение. Стена над стойкой была увешена головами убитых животных, преимущественно с рогами и клыками. Он испытал некоторый шок, заметив в тусклом свете голову гоблина. «Я в отпуске», – подумал Ваймс. И потом, его наверняка убили давным-давно. И Ваймс больше не стал об этом задумываться. Мистер Джиммини погрузился в десятки мелких дел, которые всегда найдутся для трактирщика, время от времени поглядывая на своего единственного клиента. Ваймс ненадолго задумался и произнес, э, «Не вынесете ли вы пиво тем джентльменам снаружи, мистер Джиммини, и подлейте в каждую кружку бренди, чтоб чувствовалось». «Их звать Длинный Том, Короткий Том и Том-Том», сказал Джимми, не доставая кружки. «Приличные парни, тройняшки, между прочим. Сами зарабатывают себе на хлеб, но, честно говоря, мозги у них одни на троих, да и те так себе. Хотя, конечно, ворон они распугивают здорово». «И всех зовут Том?» уточнил Ваймс. «Да!» Это вроде как, понимаете ли, семейное имя. И их папашу тоже звали Том. Может, чтоб не путаться. Им, беднягам, запутаться недолго. Сейчас, конечно, они постарели. Но если задать им работенку по силам, все сделают как положено. И не бросят, покуда сам не велишь. В деревне попрошаек не водится, сэр. Всегда полно мелких дел, на которые рук не хватает. С вашего позволения, сэр, много бренди я им подливать не буду, а то запутаются так, что не встанут. Трактирщик поставил кружки на поднос и исчез за дверью. Вайнс быстро зашел за стойку и тут же вышел. Несколько секунд спустя, когда в открытую дверь заглянули три физиономии, он уже беззаботно облокачивался на стол. С некоторым опасением старики показали три оттопыренных больших пальца и вновь скрылись из виду. Вероятно, на тот случай, если странный гость вдруг взорвется или отрастит рога. Джимми не вернулся с пустым подносом и ободрительно улыбнулся. «Ну, вы тут завелись от друзей, сэр! Не смею больше вас задерживать! Вам наверняка есть чем заняться!» «Стражник», — подумал Ваймс, — «полицейскую дубинку я узнаю с первого взгляда. Это ведь мечта стражника, не так ли? Оставить службу и открыть где-нибудь маленький пап. Поскольку ты стражник, а перестать быть стражником нельзя, ты всегда будешь в курсе событий. Ты всех знаешь, и никто этого не сознаёт. Неплохой результат. Подождите немножко, мистер Джимини, Я знаю, где вас найти. И тут Ваймс услышал в отдалении тяжелые и медленные шаги. Они приближались. Он увидел местных жителей. Они сходились к трактиру в рабочей одежде, держа в руках предметы которые большинство людей назвали бы сельскохозяйственными инструментами, а Ваймс наступательным оружием. Толпа собралась за дверью, и он услышал шепот. Три тома, судя по всему, делились новостями, и их, судя по всему, выслушивали недоверчиво и насмешливо. Наконец новоприбывшие пришли к какому-то заключению, причем явно не к положительному. Они ввалились в трактир, и мозг Ваймса заработал как часовой механизм. Экспонат номер один. Старик с длинной белой бородой. И, о боги, в блузе. Неужели здесь действительно до сих пор носят блузы? Как бы его ни звали, на самом деле, для остальных, скорее всего, он был дедулей. Старик смущенно коснулся указательным пальцем шляпы в знак приветствия и, покончив с неприятной обязанностью, зашагал к стойке. Он нес большой крюк угрожающего вида. Экспонат номер 2 держал лопату, которая вполне могла послужить топором или дубиной, если знать, что делать. Он тоже был в блузе и сдержанно помахал знак приветствия, пряча глаза. Экспонат номер 3 с ящиком инструментов. Ужасное оружие, если как следует размахнуться. Поспешно шмыгнул мимо, едва взглянув в сторону Ваймса. На вид он был молод и худосочен, но тем не менее такой ящик способен развить неплохую скорость. Следом показался еще один старик в кузнецком фартуке, но не подходящего сложения, и Ваймс догадался, что это коновал. Да, разумеется, приземистому и жилистому проще залезть под лошадь. Этот тип довольно четко отсалютовал, и Ваймс не заметил под фартуком никаких подозрительных бугров. Он ничего не мог с собой поделать, он всегда себя так вел на работе. Даже если ты не ожидаешь беды, ты ожидаешь беду. И тут трактир застыл. За стойкой шел какой-то бессвязный разговор. Но он прекратился, как только вошел настоящий кузнец. Черт возьми! Все тревожные звонки в душе Ваймса затрезвонили одновременно и оглушительно слившись в набат. Мрачно окинув взглядом трактир, кузнец зашагал к стойке по прямой. Он должен был пройти совсем рядом с Сэмом Ваймсом. По нему или даже сквозь него. В любом случае, Ваймс осторожно отодвинул свою кружку подальше, и неприкрытая попытка случайно опрокинуть ее не удалась. «Мистер Джимини, сказал Ваймс, — «я угощаю всех джентльменов выпивкой, слышите?» Новопришедшие встретили эти слова одобрительными возгласами, но кузнец хлопнул ладонью, похожей на лопату по стойке, так, что стаканы подпрыгнули. «Я не намерен пить с теми, кто жмет сок из бедняков!» Вайс выдержал его взгляд и ответил. «Извини, соковыжималку я сегодня с собой не захватил!» Это было глупо, потому что негромкое хихиканье заинтересованных посетителей бара раздуло пламя, которое кузнец по небрежению забыл затушить, и громила немедля вспыхнул. «Кто ты такой, чтоб считать себя лучше, чем я?» Ваймс пожал плечами, «Сомневаюсь, что я лучше, чем ты!» Он подумал, «Ты первый парень на деревне, смотришь на меня и думаешь, что ты крут, потому что ты сильный, и никто не подкрадется сзади и не даст тебе по шарам. Боги мои, да ты даже не умеешь правильно стоять! Капрал шнопс и тот свалил бы тебя с ног и приложил пинком по шарам, прежде чем ты бы понял, что случилось!» как всякий человек, который боится, что сейчас разобьется что-нибудь ценное, Джимми непоспешно выскочил из-за стойки и схватил кузнеца за руку, воскликнув, «Перестань, Джетра! Давай без неприятностей! Его светлость просто зашел выпить, как всякий другой! Он имеет право!» И это сработало, хотя лицо Джетра так и дышало агрессией. Ею был густо насыщен сам воздух вокруг. Судя по лицам присутствующих, К подобным демонстрациям силы они привыкли. Плох тот стражник, который не умеет читать толпу в пабе. А Ваймс мог даже написать историю с примечаниями. В каждой компании есть свой подстрекатель, свой безумец, свой политик-самоучка. Обычно их терпят, потому что они добавляют огоньку. Соседи говорят «ну, он всегда такой». И облака расходятся, а жизнь продолжается. Но Джетра, сидевший в дальнем углу бара, над кружкой, как лев над убитой газелью, Джетра, как подсказывал Ваймсу опыт, был готов вот-вот взорваться. Разумеется, миру иногда нужны взрывы, но лучше бы они случались не там, где пил Ваймс. Он чувствовал, что пап наполняется преимущественно трудовыми пчелами, но также и людьми, которые ожидали, что к ним будут обращаться сэр. Они носили цветные шапочки и белые брюки, и непрерывно говорили. Снаружи тоже кипела жизнь, там теснились лошади и повозки. Где-то стучал молоток, и жена Джимини теперь стояла за стойкой, пока ее муж бегал туда-сюда с подносом. Джетра сидел в углу, как человек, который поджидает удобный момент, и иногда сверлил Ваймса яростным взглядом, в котором читались ножи, кулаки и сапоги. Ваймс решил выглянуть в грязное окно трактира. К сожалению, паб был ужасный, так называемый старинный, а значит окна в нем состояли из крохотных круглых стеклышек в свинцовом переплете. Они предназначались не для того, чтобы в них смотреть, а для того, чтобы пропускать внутрь свет. И пропускали они его столь избирательно, что лучи буквально ломались пополам. За одним окном виднелась предположительно овца, больше похожая на белого кита, а когда она двигалась, то превращалась в гриб. Мимо прошёл человек без головы, но затем он отразился в соседнем стеклышке, и оказалось, что у него один огромный глаз. Юному Сэму очень бы понравилось, но Ваймс решил не рисковать зрением и вышел во двор. «Ага», – подумал Ваймс, – «какая-то игра, ладно…». Ваймс не особенно любил игры, потому что они собирали толпу, а толпа создавала работу для стражников. Но здесь-то он ведь не был стражником, правда? С этим странным ощущением Ваймс вышел из паба и стал обыкновенным зрителем. Он не припоминал, чтобы когда-либо им был. Он почувствовал себя беззащитным. Ваймс подошел к ближайшему человеку, который вбивал в землю колышки, и спросил, «А что здесь такое происходит?» Сообразив, что говорит он как стражник, а не как обычный человек, он быстро добавил, э -э, «Расскажите, пожалуйста». Мужчина выпрямился. На нем тоже была разноцветная шапочка. «Вы никогда не видели, как играют в крюкет, сэр? Да это же лучшая игра на свете!» Ваймс в отпуске изо всех сил постарался сделать вид, что его интересует продолжение. Судя по полной энтузиазма улыбки собеседника, тот намеревался изложить ему правила крюкета, желал он того или нет. «Что ж», – подумал Ваймс, – «я ведь сам спросил». С первого взгляда, сэр, крюкит может показаться очередной игрой в мяч, где две команды борются друг с другом, пытаясь загнать мяч рукой, палкой или другим предметом ворота противника. Но Крюкет изобрели во время ракетного матча в Теологическом колледже Святого онона в хэмин когда молодой священник Джексон Дрозд, ныне епископ Щеботанский, взял свой молоток обеими руками и вместо того, чтобы легонько стукнуть по мячу, тут Вайм сдался. Во-первых, правила игры были сами по себе совершенно невразумительны, а во-вторых, молодой человек, исполненный крайнего энтузиазма, позволил энтузиазму взять верх над разумной необходимостью говорить по порядку. Поэтому поток информации периодически прерывали виноватые комментарии типа О «Ой, извините, нужно было сначала объяснить вам, что второй конус дозволяется не чаще одного раза за партию!» И при нормальном течении игры бывает только один бугор, если только, конечно, речь не о королевском крюкете. Ваймс умер. Солнце упало с небес, гигантские ящерицы завладели миром. Звезды взрывались и гасли. Вся надежда с бульканием исчезла в сточном отверстии забвения. Газ наполнял поднебесье и взрывался. И возникали новые небеса с одним заботливым обитателем. И новый диск, И было это хорошо воистину, и жизнь выползала из морей, или не выползала, потому что ее творили боги, это как вам угодно, и ящерицы теряли роговые пластины, ну или не теряли, и превращались в птиц, а черви в бабочек, а яблоки в бананы, и какая-нибудь обезьяна вдруг падала с дерева, и понимала, что гораздо лучше жить не цепляясь хвостом, а всего лишь через несколько миллионов лет она придумала брюки, полосатые шапочки и, наконец, игру в крюкет. И вот, магически перевоплотившись, появился Ваймс. Чувствуя, как кружится голова, он стоял на деревенском выгоне и смотрел на улыбчивое лицо местного энтузиаста. Он с трудом выговорил, «Это потрясающе! Спасибо большое! Я жду не дождусь начала игры!» И подумал, «Сейчас хорошо бы поскорее пойти домой». Но тут прискорбно знакомый голос за спиной окликнул, э -э «Эй, ты! Я сказал ты! Да, да ты! Ваймс!» Это был лорд Ржав из Анкморпарка, Яростный старый вояка. Без его уникальной стратегии и тактики, несколько недавних войн не удалось бы выиграть со столь кровопролитным результатом. Теперь лорд Ржав сидел в патентованном кресле на колесах, кресло толкал парень, чью жизнь его светлость наверняка превращал в сплошные страдания. Но у ненависти обычно короткая жизнь, и в последнее время Вайм смотрел на этого человека просто как на титулованного идиота, который с годами стал совсем беспомощным хоть и по-прежнему обладал пренеприятнейшим голосом, похожим на лошадиное ржание. Этим голосом можно было валить деревья вместо пилы. Лорд Ржав больше не представлял проблемы. Скорее всего, оставалось подождать несколько лет, чтобы он навеки заржавел в Бозе, и где-то в глубине своего неласкового сердца Ваймс по-прежнему испытывал легкое восхищение этим сварливым мясником, с его неувядаемыми амбициями и абсолютной решимостью ни за что ни в чем не уступать. В ответ на то, что Ваймс ненавистный стражник стал герцогом, а следовательно еще большей шишкой, чем он ржав, старик попросту сделал вид, что такого никоим образом не может быть и неизменно игнорировал этот факт. С точки зрения Ваймса, лорд Ржав был опасным недоумком. Но в том-то и заключалась проблема. Он обладал невероятной, хоть и самоубийственной, отвагой. Ничего страшного, если бы не гибель несчастных идиотов, которые следовали за ним в бой. Очевидцы утверждали, что совершалось чудо. Лорд Ржав стремился к черту впасть во главе своего отряда и никогда не отступал. Но стрелы и моргенштерны... Всякий раз миновали его, хотя, к сожалению, разили тех, кто шел следом. Случайные зрители, точнее люди, наблюдавшие за битвой из удобного укрытия позади больших камней, клялись, что именно так оно и было. Возможно, Ржав также игнорировал и летевшие в него стрелы. Но возраст так просто сбросить со счетов нельзя, и старик заметно приуныл, хоть и не утратил прежнего высокомерия. Ржав, что было весьма необычно, улыбнулся Ваймсу и сказал «Первый раз вижу тебя здесь!» Сибиллу потянуло вернуться к корням? Что? Она хочет, чтобы юный Сэм пошлепал по грязи, ржав. Сибила умница! Что? Мальчику это пойдет на пользу и сделает из него мужчину, что?» Вайвс никогда не мог понять, для чего нужно это взрывчатое «что?». Зачем повторять его без каждой либо очевидной причины? До чего это нужно? «Что? Что?» Десятки, что? Напоминали колышки, вбиваемые в разговор. Но, черт возьми, что они давали? Что? Значит, ты здесь не по официальному делу, что? Мысли Ваймса неслись так быстро, что Ржав, возможно, расслышал гудение шестеренок. Вайстра анализировал интонацию, вид собеседника, легчайший, едва ощутимый проблес надежды, что ответ все-таки будет отрицательным, и пришел к выводу, что, вероятно, бросить котенка в стаю голубей – это неплохая идея. Он рассмеялся. «Хе, знаешь, ржав! Сибилла твердила о поездке в деревню с тех пор, как родился юный Сэм. И в этом году она настояла на своем, а распоряжение жены, сам понимаешь, сродни официальному приказу «Где?». Ваймс увидел, как парень, толкавший огромное кресло, попытался скрыть улыбку. Особенно, когда Ржав озадаченно откликнулся Что? «Что?». Ваймс решил не отвечать «Куда?». Вместо этого он фамильярно произнес «Сам знаешь, как бывает, Ржав. Полицейский повсюду отыщет преступление, если только хорошенько поищет». Улыбка не сошла с лица лорда Ржава. Она лишь стала покислее, когда тот ответил «Я бы послушал совет от твоей умницы супруги, Ваймс! Сомневаюсь, что ты здесь найдешь что-нибудь достойное твоего темперамента!» Заключительного что не последовало, и это на свой лад было весьма красноречиво.